Глава 8 Через неделю после вторжения в незаконный лагерь военноплённых Цукаса пришла в дом Кацта. «Кацта-сан, извините, что отвлекаю вас от дел». В тот же момент, как Кацта вошёл в гостиную, Цукаса встала и глубоко поклонилась. «Огромное спасибо за тот раз!» «Не стоит. Я получил уже достаточно благодарностей». «Не стоит больше кланяться», — с таким значением говорил Кацта. Цукаса подняла контекст и подняла голову. «Прошу, присаживайтесь». Следуя словам Кацта, Цукаса вернулась на диван. «Вам уже стало лучше. Благодаря вашей помощи я уже полностью поправилась». Сражение с Тацией вызвало у Цукасы перегрузку зоны расчёта магии. Хотя были опасения о серьёзных последствиях, к счастью всего, за неделю отдыха она вернулась к прежнему состоянию. «Я слышала, что о помощи мне на прошлой неделе попросил мой отец». «Нет, ваш отец сообщил лишь о личной борьбе между дружественными волшебниками». «Останавливать такое – обязанность десяти главных кланов. Не беспокойтесь об этом». На самом деле это было связано с долгом перед дружественными волшебниками из десяти лабораторий, но кац придерживался официальной версии. А «Личная борьба?» У Цукасы всплыла еле заметная горькая улыбка. Если посмотреть на это со стороны атаки на лагерь, то это просто одностороннее уничтожение. Но если включить в это действие Цукасы, то дело определённо становится личной борьбой». Несомненно, кац рассказал об этом её отец. «Значит, тот нарушитель и правда?» Цукасу сан прервала речь Цукасы, которая хотела сказать «Шиба Таца-сан из семьи Юцуба». «Мы не можем строить догадки на основе этого. Вы не должны больше говорить об этом, хорошо?» «На этот раз я нахожусь в положении спасённой из безнадёжной ситуации, поэтому я последую вашим словам», — ответила Цукаса словами со скрытым смыслом. Но кац не стал вдумываться в поисках подвоха. «Могу ли я только упомянуть одну вещь, не имеющую к этому отношения?» Взяв небольшую паузу, Цукаса заговорила со своей обычной улыбкой, не содержащей эмоций. «Что именно?» В своей обычной манере Кацта запросил ответ, не двинув бровью. «Увидев то сражение неделю назад, я убедилась. Кацта-сан, с вами мы его победим!» Но, услышав эти слова, даже Кацта не мог не измениться в лице. После обеда приближалось время чаепития. Миюки занималась подготовкой к экзаменам, сидя за столом. С её магическими способностями она никогда не провалит вступительные экзамены. Независимо от схемы рекомендаций, установленных для каждой школы магии, ей, несомненно, придёт запрос из университета магии с приглашением поступить к ним. Однако Миюки намеревалась поступить должным образом, сдав все экзамены. Она хотела получить отметки, за которые не будет стыдно. Не только по магическим дисциплинам, но и по дисциплинам общего курса. Она считала, что если она не сделает так, то не сможет быть подходящей невестой Татсы. В тот момент, когда она подняла голову с мыслью «пора прерваться на чай», раздался сигнал видеофона. До того, как её рука достигла кнопки ответа, сигнал прервался. Похоже, это Минами в гостиной приняла звонок. Пока она думала, от кого мог быть этот звонок, раздался звук передрисации вызова. «Минами Тян, кто звонит?» «Это международный звонок. Она представилась как Лина Сама». Во время переадресации видеосигнал не передавался, но лишь по одному голосу было понятно, что именами озадачено. «Соединяй». Перед ответом Миюки невольно на миг задержала дыхание, потому что имя Лины стало для неё шокирующей неожиданностью. Экран видеофона показал изображение, там отобразилось лицо подобное Миюки, но контрастной ей сияющей красоты. «Хай, Миюки, как твои дела?» «Лина, ты, похоже, совсем не изменилась. Но что случилось? Разве у тебя там не ночь сейчас?» «Да, уже почти 23 часа. Но в другое время я бы не смогла позвонить. Начальство в виде исключения разрешило мне тайно позвонить в штаб-квартиры». «Ясно. Итак, какое у тебя дело?» Миюки могла понять, что такой звонок является особым исключением. Она мягким тоном спросила о деле, чувствуя, что ли трудно начать говорить об этом или сформулировать. «Эм, а та ца там?» «Они сама». Расслабившись от того, что перед ней человек не из тех, с кем она обычно общается, она неосознанно называла Тацию «Анисамой». Он отсутствует». «Но какое у тебя дело к Анисаме?» Это была не ложь. Тация в данный момент был в третьем отделе разработки ФЛТ. «Тогда, Миюки, передай, пожалуйста, Тацию». «Хорошо. Но что именно?» Лина на экране выпрямилась. «Огромное спасибо за тот раз. Благодаря вашей помощи я не потеряла своих ценных подчиненных и дорогих друзей». Меюки быстро сообразила, о чём говорит Лина. Она слышала о том случае на прошлой неделе от Татсу, она догадывалась, о каких друзьях говорит Лина, Меюки также догадывалась, как трудно было главнокомандующему звёзд Лине сделать телефонный звонок японскому волшебнику, а тем более известному как следующая глава семьи Юцуба. Тем не менее, Миюки была счастлива, что чувства Лины заставили её преодолеть эти трудности, чтобы выразить благодарность за приложенные Татсу усилия. «Лина, подними голову». Я обязательно передам это анисаме. Спасибо. Сделай это, Миюки. Миюки и Лина обменялись взглядами через камеры. У меня осталось мало времени. Конечно, хотелось бы встретиться с остаться лично, чтобы поблагодарить. Но в положении Лины сделать это ведь будет невозможно? Это верно. Лина слегка улыбнулась в ответ на шутку Миюки. Но я с нетерпением буду ждать встречи с тобой. Я тоже, Миюки. Ещё увидимся. Да. До встречи. И Мяюки и Лина смотрели друг на друга, не моргая, пока экран не погас.